Глава 15. Аслан. Стоило ли вести себя как скотина с первой встречи? Несомненно, ради вот такого растерянного лица Алисы, ради злости, кипящей в голубых глазах, которую я когда-то боготворил. Да что там, люблю ее дуру, тварь двуличную, и мне нужны любые ее эмоции. Не любит, так пусть хотя бы навидит. Все приму, все сожру и не подавлюсь. «Замуж? Ты сдурел?» Возмущенно посопев, заорала Алиска и, швырнув рубаху мне в морду, прошипела, как дикая кошка. «Голову полечи, братишка!» Последнее слово намеренно выделила едкой ноткой издевки. Но слово «замуж» из ее уст опрокинуло меня на лопатке быстрее, чем хук справа. Стиснув зубы, прерывисто выдохнул и, протянув за счастную рубашку, попросил максимально спокойным тоном. «Алиса, погладь, пожалуйста, мою рубашку. Я очень спешу. Пряник вместо кнута сработал лучше». Она смутилась и, взяв шмотку, покраснела. «Вот тогда-то, пользуясь мимолетной отепелью я поспешил уколоть. Если умеешь, конечно. Ну и гаджеты...» Рявкнула она и, мотнув блондинистым хвостом, отшвырнула сумку на пирамиду коробок и быстро пошла в конец коридора, где располагалась прачечная. Только проводив прищуренным взглядом ее хрупкую фигурку, я приступил к задуманному. Кольца на ее пальце что-то не заметил, но хотел все же убедиться. Схватив Алискину сумку, прошел в гостиную и, вывалив содержимое на диван, опешил. Тампоны? Нахрена беременной девушке тампоны? Соврала. Да ну, зачем тогда в доме детская? Сам убедился, что есть такая комната. Но и зачем в доме детска для ребенка, который тут жить не будет? Черт, неужели папаша уже постарался? Твою ж мать. Даже забыл, зачем полез в сумку моей нечаянной сводной. Но, взяв себя в руки, нашел ее телефон и, порадовавшись, что с собой она его не утащила, быстро подсоединил свою мобилу через специальный коннектор. Перегибаю палку? Еще бы. Но теперь имею полное право следить за этой. Этой слов нет, как назвать то что вырвало мое сердце с корнями. Потом растоптала, а ошметки выбросила. Не забыл и не простил. А ее реакция на мое появление еще и порядком взбесила. Когда два года назад ее истеричная мамаша заявилась к нам домой и потребовала оставить Алиску в покое, я был готов бороться. Но когда она объяснила, что я мешаю личному счастью ее ангелочка, А признаться, сама она боится, озверил. Со слов моей теперь уже мачехи Алиска избегала откровенного разговора, опасаясь моей вспыльчивости и непредсказуемости. Я, дескать, грубиян и проженный собственник, а женишок, которого она уберегала от моего гнева, ее билет, спокойное и безбедное будущее. Променяла на мажора, а объясняться, боясь моей реакции, отправила мамашу. Не поверил и хотел услышать весь этот бред лично от нее, от той, что любил и трепет на берег, от той, с кем мечтал построить семью, иметь детей и планировал будущее. Я бы выяснил, но по странному стечению обстоятельств на отца совершили покушение, от которого остался шрам, а семейный бизнес отжали, угрожая устранить меня. Из-за рубежа примчался дядька, и меня почти силком впихнули в самолет, предварительно отобрав все гаджеты. Почти полгода я жил в таком месте, где не то что интернета, даже связи не было. Потом меня отконвоировали в Англию, где мне пришлось устраиваться в местный университет и начинать все сначала. Доступы в соцсети постепенно восстановил, но даже поняв, что Алиса меня везде заблокировала, не сдался. Общие друзья поведали интересную историю. Ухажер действительно был, причем из довольно влиятельной семьи. Но главным ударом стала другая новость. Этот мажор оказался племянником урода, отжавшего бизнес моего отца. Совпадение? Не уверен. Не могла же мать Алиски пойти на сделку с этой семейкой. Ума бы не хватило. Но вот хмырь, окучивающий Алису, вполне мог поспособствовать. Пока отец восстанавливался после ранения. Мой дядька решил вопрос иным, не совсем законным путем. Часть компании удалось вернуть, но в таком упадке, что еще больше года ушло на его восстановление. Слишком много совпадений и несостыковок, в которых я хотел бы разобраться, но не мог, просто не позволяли. Держали на расстоянии и к управлению не подпускали. Когда папаша настоял на моем приезде, я даже удивился. Но черт! Если бы знал реальную причину, послал бы его нахрен. До сих пор отходил от вереницы шокирующих новостей, которым не было конца. Он женился на той, что разлучила меня с любимой. Алиска стала моей сводной. Отец вьет гнездо с этой змеей и уже заделал наследника. А мне вдруг решил доверить управление своей компанией. С поддержкой дядю, но все же. Пока ждал, когда на Алискин телефон загрузится нужная программа, под давлением жгучих эмоций, чуть не раздавил чертов гаджет. Мигнула лампочка коннектора, и, отсоединив шнур, я поспешил собрать все вываленное на диван барахло обратно в сумку. Сколько там минут прошло? Даже сумку успел отшвырнуть на прежнее место, но Алискин телефон запеликал входящим звонком. Решил просто посмотреть. Ну и отнести мобилу своей сестренке. Но, увидев имя звонившего, не сдержался. «Да». Рявкнул так, что на той стороне трубки чертыхнулись. Макс проблеял соперник и, помявшись, уточнил. — Это Дмитрий. Где Алиса? И когда ты приехал? Пару дней назад пророкотал я, не спеша пояснять, что не знаю, о каком нахрен Максе идет речь. Передай Алисе, что я вчера ее ждал. И почему она на звонки не отвечает? Мою рубашку гладит. Огрызнулся я и, сменив тон, сухо скомандовал. Мой номер запиши или запомни. Созвонимся позже. Надо кое-что обсудить. Срочно. Но я же... Записывай. Перебив, предупредил я и, продиктовав свой номер, предупредил. Алиске пока не звони. Не до того я сейчас. Что-то случилось? Проблеил этот олень. Готовится стать матерью. Проговорил я почти по слогам и, пытаясь прощупать почву, вкрадчиво поинтересовался. «Не от тебя ли?» «Ты что, Макс?» — охнул Димочка и, помычав что-то не членораздельное, залепетал. «Мы с ней просто друзья, но я хотел...» «Гуляй, дружок!» — усмехнувшись, отрезал я. Завершив звонок, перебросил контакт на свой телефон и, почистив историю звонков и СМС, закинул контакты Димасика в ЧС, а его номер удалил. «Так, минус претендент на отцовство». Ну кто черт такой этот Макс?» Алиски не было уже слишком долго, и, вернув ее телефон на место, я попрел в сторону прачечной. Осторожно приоткрыл дверь и, заглянув, расхотался. Моя голубоглазая заноза пялилась на огромную дыру, прожженную утюгом в моей рубахе, и, закусив нижнюю губу, хлопала ресницами. «Эх ты, хозяйка!» — подразнил я и, сунув руки в карманы, подошел ближе. «Надеюсь, у тебя есть еще одна рубашка?» Промямлила она и, покраснев, топнула ногой. «А вообще-то сам виноват. Я не нанималась в...» «Есть!» Прервав ее гневную речь, внул я и, подойдя к вороху постирных вещей, выудил замену. «Вот и гладь сам!» Огрызнулась Алиска и шагнула к выходу. Но уйти я ей не дал. Догнав, схватил за руку и, потянув к гладильной доске, нараспев протянул. «Ну уж нет, ты мне должна. Давай вместе, я просто проконтролирую».